Эксмо Детство Хорошие книги для счастливого детства Жар-птица. Русские сказки Жар-птица и Василиса В некотором царстве, в тридевятом государстве, жил-был Могучий царь. А при этом царе Служил стрельцом добрый молодец Иван. Сам он был из себя видный, ладный И коня имел богатырского. Однажды поехал Иван-стрелец в лес поохотиться. Летит он на своем коне по дороге, словно ветер. Вдруг лес впереди Будто засветился. Подъехал Иван ближе и видит. Лежит на дороге перо жар птицы. Протянул он руку, чтобы поднять перо, А конь ему и говорит. «Не бери перо, хозяин, Возьмешь его, много горя узнаешь». Задумался Иван-стрелец. послушать совета коня или нет ведь если поднять перо до да царю в дар поднести то царь щедро наградит о горе когда оно еще будет да и будет ли не послушался иван коня поднял перо жар птицы до да царю и преподнес спасибо сказал царь но ежели ты перо достал то достань саму жар-птицу, а если не справишься, то мой меч твоя голова с плеч. Залился стрелец горючими слезами, пошел своему коню жаловаться, а конь положил голову на плечо Ивана и говорит ласково, не плачь, хозяин, помогу я тебе, ступай к царю. Пусть он прикажет своим слугам к утру сто мешков отборной пшеницы по чистому полю раскидать. Отдал царь приказ раскидать пшеницу по всему полю. Рано утром стрелец-молодец отправился туда, сошел с коня и пустил его гулять на воле. А сам за дерево спрятался и стал ждать, Когда жар птица прилетит отборным зерном лакомиться, час другой проходит, а жар птицы не видать не слыхать. Иван стрелец совсем уж пригорюнился, а вдруг жар птица и не прилетит вовсе? Вдруг зашумело вокруг, загремело! Деревья закачались, травы поникли, летит сама жар-птица Опустилась на землю и давай пшеницу клевать Богатырский конь подошел к ней тихонько и копытом к земле прижал А тут и Иван подоспел, связал жар-птицу, сел на коня и поскакал во дворец Увидел царь-жар-птицу, обрадовался несказанно, щедро наградил стрельца за службу, а потом и говорит. Сумел ты достать жар-птицу, достань теперь мне невесту Василису Прекрасную. Живет она на краю света, там, где восходит красное солнышко. Привезешь ее ко мне, награжу златом серебром. Ну, а если не справишься, пеняй на себя. Залился Иван горючими слезами, пошел своему коню жаловаться. Не тужи, сказал конь, пойди к царю, попроси у него шатер с золотом расшитый, и еще разных припасов и напитков в дорогу дальнюю. Получил Иван от царя все, что нужно ему было для дальней дороги. А утром сел на своего богатырского коня и поскакал на край света, туда, где жила Василиса Прекрасная. Долго ли, коротко ли, оказался он там, где восходит красное солнышко. Стрелец сошел с коня, И пустил его на зеленые луга пастись Силу восстанавливать после дорожки дальней А сам разбил шатер Расставил напитки до кушанья Сидит, угощается Василису прекрасную поджидает Видит, по синему морю Лодочка серебряная плывет «А лодочкой той сама Василиса Прекрасная управляет!» Увидела Василиса золотой шатер, любопытно ей сделалась. Забыла она про осторожность и выпрыгнула из лодочки, чтобы поближе на дивный шатер посмотреть полюбоваться. Только она к шатру подступила... как вышел оттуда Иван-стрелец. Поклонился он Василисе Прекрасной до самой земли и говорит ей «Здравствуй, царевна! Милости прошу войти в мой шатер. Приглашаю откушать блюда заморские, необыкновенные, вина заморского испробовать. Будь же гостьей моей дорогой!» Вошла царевна в шатер, осмотрелась вокруг, потом испробовала разные кушанья давина-заморские, утомилась и заснула крепким сном. В один миг собрался Иван, свистнул своему коню, подхватил спящую царевну на руки. Вскочил в седло и стрелой пустился с ней в обратный путь. Увидел царь красавицу, возликовал и щедро наградил Ивана Стрельца. А Василиса Прекрасная проснулась и поняла, что она далеко от дома. закручинилась бедняжка, расплакалась... И сколько царь ее не уговаривал, все было напрасно. Спустя несколько дней решил царь жениться на Василисе. Она ему и говорит, пусть тот, кто меня сюда привез, достанет из-под камня, что посреди моря-океана лежит мое подвенечное платье. Без этого платья замуж не пойду. Царь тотчас за Иваном послал. Поезжай немедленно и найди посреди моря большой камень. Под этим камнем лежит подвенечное платье Василисы Прекрасной. Достань это платье и привези его сюда. Справишься с заданием, награжу пуще прежнего. А если нет, то быть тебе без головы. Залился Иван-стрелец горькими слезами И пошел своему богатырскому коню жаловаться. «Не плачь, хозяин, это еще не горе, горе будет впереди. Помогу я тебе, садись на меня и поедем на край света к синему морю». «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Приехали они на край света, остановились у синего моря. Видит, по берегу огромный морской рак ползет. Наступил ему на шейку богатырский конь своим копытом, а рак и взмолился голосом человечьим «Не губи меня, все, что нужно, для тебя сделаю». Отвечает ему богатырский конь. Посреди моря-океана лежит большой камень. Под ним спрятано подвенечное платье Василисы Прекрасной. Без него она замуж идти не хочет. Достань это платье и принеси его сюда». Крикнул рак громким голосом На все синее море Сколыхнулось синее море Вздыбилось Откуда ни возьмись Со всех сторон На берег сползлись морские раки Большие и малые Тьма тьмущие Отдал старший рак им приказание Кинулись раки в воду А через час... Вытащили с дна моря из-под великого камня платье подвенечное Василисы Прекрасной. Поблагодарил Иван всех раков, поклонился старшему и скорехонько пустился в обратный путь. Прискакал Иван-стрелец к царю, привез подвенечное платье. Царь отдал это платье Василисе Прекрасной, а сам, Щедро наградил стрельца-молодца деньгами, да еще и чином пожаловал. Да только Василиса никак не успокоится, опять упрямится. «Не пойду, — говорит царю, — за тебя замуж, пока ты не велишь стрельцу Ивану в кипятке искупаться». «Ничего не поделаешь». Приказал царь посреди двора разложить костер, вскипятить котел воды, да в тот котел Ивана бросить. Когда все было готово, привели Ивана-стрельца. «Вот это беда, так беда! И зачем я тогда коня не послушал и взял золотое перо?» — подумал Иван. А потом и говорит царю, «Царь-государь, позволь мне перед смертью со своим конем попрощаться!» Прошел, ступай, попрощайся!» Милостиво разрешил ему царь. Пришел Иван к коню, обнял его за шею, плачет, слезами горючими заливается... «О чем плачешь, дорогой хозяин?» — спросил его богатырский конь. «Царь-государь велел мне в кипятке искупаться». «Не плачь, не тужи, живым будешь», — сказал Ивану верный конь. Произнес он волшебный заговор, чтобы кипяток не повредил Ивану. заставил его помолиться Богу и отпустил. Только вышел Иван-стрелец из конюшни, как подхватили его царские слуги, потащили его по двору и бросили в котел с кипятком. А Иван раз-другой в воду окунулся и выскочил из котла таким красавцем, Что ни в сказке сказать, ни пером описать. Царь, как увидел этакое чудо, Позавидовал молодцу и решил тоже в кипятке искупаться. Кинулся он с дуру в котел и сварился. Царя схоронили, а на его место выбрали Ивана. Стал Иван править своими подданными по справедливости, и за это все они его полюбили. А вскоре Иван женился на Василисе Прекрасной и жил с ней в любви и согласии многие годы. Кощей Бессмертный В некотором царстве-государстве жили были царь, царица и три их взрослых сына. Были они счастливы и очень любили друг друга. Но внезапно счастье отвернулось от царской семьи. Злой Кощей Бессмертный унес царицу к себе. Загоревали все они, И попросил старший сын у отца благословения, мать искать. Уехал и пропал без вести. Тогда средний сын отправился в путь, и он пропал. Засобирался в дорогу и младший сын Иван. Не хотел отец его отпускать, но все же благословился слезами и послал на конюшню... Выбирать себе коня. Да только из кого выбрать-то? Как Иван на коня руку положит, Так тот и упадет. Не смог себе верного друга найти. Идет он домой в печали. Вдруг, откуда ни возьмись, Появилась старушка. И спрашивает она Ивана, Что Иванушка не весел, Что головушку повесил. «Никак я не могу найти себе коня доброго», отвечает ей царевич. «Ну, это дело поправимое. Пойдем со мной», сказала старушка. Привела она Ивана-царевича к горе и приказала. «Копай здесь землю». Начал Иван копать и выкопал чугунную доску на двенадцати замках. Сорвал он замки и вошел под землю. А там богатырский конь двенадцатью цепями прикован. Почуял конь хозяина настоящего, заржал, цепи все порвал. Надел Иван на себя доспехи, сел на коня, Низко поклонился старушке и в путь. Долго ли, коротко ли подъехал Иван к огромной горе. И такая та гора была крутая, что въехать на нее никак нельзя было. Смотрит, а вокруг горы братья его пропавшие ездят. Поздоровались, обнялись... И вместе гору объезжать стали Доехали до камня Пудов в полтораста А на камне надпись Кто этот камень на гору забросит Тому и вход в гору будет Старшие братья Как ни старались Даже сдвинуть камень Не смогли с места А Иван Одним махом его на гору забросил расступилась гора И показался Лас в подземелье, вход в Кощеево царство. Иван попрощался с братьями, дал им свой нож и сказал. «Поглядывайте, братья, на нож. Если нож блестящий, то я жив-здоров. Но если нож покроется ржавчиной, то не ждите меня более, домой возвращайтесь. Значит, нет уж меня на белом свете. Погиб я...» безвременно Попрощался он с братьями, спустился по веревке внутрь горы и пошел по полю. Дошел до огромного дворца. Там жила царевна, а царевну эту Кощей утащил с белого света. Увидела его царевна, обрадовалась, накормила-напоила — А как узнала, зачем царевич пожаловал, покачала головой. Вон в углу висит кощеев меч. Попробуй подними его. Если справишься, тогда может и победишь кощея. Иван поднял меч словно перышко, да еще и вверх его подбросил. И пошел он дальше матушку искать. Палаты белокаменные А у окна родимая матушка Пустила она сыночка в дом Обнялись, поплакали Вдруг небо потемнело Кощей летит, земля дрожит Мать сына спрятала А Кощей, войдя в дом, давай принюхиваться Русским духом пахнет Уж не сын ли твой здесь был? Все это тебе мерещится Садись, накормлю, напою Угостила Кощея А потом его и спрашивает Где, милый Кощеюшка, смерть твоя живет? На море-океане, на острове Буяне Стоит дуб Под дубом ларец В ларце заяц В зайце утка А в утке яйцо А в том яйце Моя смерть Только никому это неизвестно Собрался и улетел по свету скитаться Вражду между людьми сеять А Иван-Царевич обнял мать И пошел за кощеевой смертью Идет себе и видит волчонка. Вот, думай, сейчас я его на ужин подстрелю. Тут волчиха из логова выбежала, Просит, молит не губить дитятка. Иван и отпустил волчонка. Идет дальше, а голод одолевает сильнее. Увидел ворону, поднял лук, А ворона взмолилась «Пощади, я тебе пригожусь!» Отпустил и ее Иван-Царевич. Дошел до моря-океана. Видит, волной на песок щучонка выбросила. Только собрался его Иван схватить, как из моря появилась щука. Стала она молить, чтобы отпустил ее дитятка. Бросил Иван щучонка в море, сел потом Иван царевич на берег и задумался, как на остров перебраться. А щука, словно услышала его думу, легла поперек моря, и Иван по ней, как по мосту, на остров тот перебрался до да удуба столетнего и остановился, вырвал ларец. Открыл его, а заяц, который там был, выскочил и задал стрекача. Иван схватился было за лук, да поздно. Сел он и заплакал. Глядь, откуда не возьмись волчиха, У которой он дитятка пощадил, Бежит и ускакавшего зайца в зубах несет. Схватил Иван-царевич зайца, А у того из брюха утка выпорхнула и в небо. Иван схватился за лук, да куда там? Поник Иван головой. Вдруг видит, ворона с вороненком за уткой летят. Схватили они утку и Ивану принесли. Выпало из утки Ивану на руки пестренькое яичко. Кощеева смерть. Да только не удержал его Иван. Упало яичко в синее море. Заплакал Иван. Где теперь это яичко искать? Вот это беда так беда. Вдруг из глубины моря-океана показалась зубастая щучья пасть. А в пасти той яйцо со смертью Кощеевой. «Бери, Иван, долг платежом красен, вот и я тебе сгодилась!» Вильнула щука хвостом и пропала в море-океане. Обрадовался Иван-царевич, положил яйцо к себе за пазуху и пустился бегом к родимой матушке. Едва обнялись с ней, как раздался стук и гром, Летит Кощей бессмертный Пошел Кощей в горницу А Иван выскочил и показал ему яйцо Хватит, Кощей, вражду на земле сеять Смерть тебе пришла И как Кощей его не упрашивал Злато-серебра не сулил Иван раздавил яйцо И превратился в злодей В кучку пепла А Иван с матерью Пошли к дому Где царевна жила Представил ее Иван матушке Как невесту свою И забрал ее с собой Подошли они к месту Где братья дожидались Да вспомнила тут царевна Что оставила у себя Во дворце платье под виничное, Туфли Да чудные бриллиантовый перстень И попросила она Ивана вернуться за ними. Иван братьям покричал, чтобы те мать и царевну наверх подняли, а сам воротился во дворец своей невесты и взял вещи, на которые она указала. Братья же подняли матушку с царевной до да веревку и перерезали, чтобы Иван навсегда в горе остался. Угрозами... Заставили матушку да царевну про Ивана отцу ничего не сказывать И повезли их в свое царство Царь сильно обрадовался жене и сыновьям Да только о любимом сыне Иване загрустил-запечалился А Иван-царевич подошел к лазу, чтобы наверх подняться Увидел перерезанную веревку И понял все коварство братьев Закручинился он, да ненароком Царевнин перстень бриллиантовый И перекинул с руки на руку Тут, откуда ни возьмись, появились два молодца Вынесли они Ивана на белый свет А сами пропали, как будто и не было их вовсе Пошел Иван в родное царство. Пришел в свой город и остановился у одной бедной старушки. «А та ему давай все новости выкладывать!» Была наша царица в плену у Кощея. Поехали ее искать три сына. Двое вернулись, а младший пропал. Царь по нему очень горюет, а старший решил жениться на царевне, которую из во плена привез. Только та условие поставила, что пойдет за него, ежели он к свадьбе ей какие-то особенные туфли достанет или сделает. Только никто не может такие туфли сделать. Бабушка, ступай, скажи, что ты можешь туфли сделать, а я тебе помогу. Побежала старуха во дворец к царю, пообещала туфли сделать. А тот и говорит, «Сделаешь туфли, бабушка, награжу. а если нет, положишь свою голову на плаху». Вернулась старуха домой, поплакала, повздыхала и уснула. А Иван рано утром будет ее... Дает ей туфли для царевны И велит их во дворец нести Только смотри, про меня ничего не сказывай Побежала бабка во дворец Отдала туфли невесте Узнала царевна свои туфли И улыбнулась загадочно Через некоторое время пришла новость Царевна Повелела своему жениху доставить ей платье особенное, подвенечное. Или, на крайний случай, приказывала сшить точно такое, как ей хочется. Старуха и тут успела, Иван-царевич помог. Отнесла платье чудное подвенечное в царский дворец и вручила царю-батюшке, чем невесте угодила». Та сразу платье-то узнала-приметила. Потом затребовала невеста перстень бриллиантовый, необыкновенный. Принесла старуха и перстень. А денег брала бабушка каждый раз по одному червонцу и сказывала, что вещи эти сама делает. Слышат люди у царёва сына, «Свадьба назначена». А Иван, как прознал про это, облачился в царское платье и побежал прямиком в церковь. Жениха еще не было. Иван встал рядом с невестой. Она его узнала. Их и обвенчали, да повезли во дворец. «Увидел старший сын, что Иван вернулся». Закрыл лицо руками от стыда. А что сказать, когда сказать-то и нечего? Увидел царь своего любимого сына живым и невредимым, обрадовался несказанно. А как узнал о коварстве братьев, отправил их в ссылку далекую с глаз своих подальше. Зажили все они счастливы и весело Нажили много детей А старушку, что Ивану помогла в трудный час Нянюшкой и мамушкой к царским детишкам приставили Морозка У старухи были две дочери Одна родная, Даша А другая пачерица Маша. Даша была злой, некрасивой да ленивой. А вот Маша была доброй, работящей до да пригожей. В деревне все ее любили, и старый и млад, все, кроме мачехи. Даша — родное дитятко, Что не сделает, мать ее по головке погладит, умницей назовет. а пачерться как не старается ей одни упреки до да колотушки достаются что ж тут поделаешь ветер пошумит да утихнет а сварливая баба никогда не уймется все будет каверзы разные придумывать злобу свою холить а тут девушки подрастать стали На красавицу Машу женихи заглядываются, сватать хотят, а в Дашину сторону и не смотрят. Разозлилась старуха и решила черецу со двора согнать. Да что согнать? Совсем решила Машу с белого света сжить. «Вези, дед!» — кричит мужу. «Свою дочь куда хочешь? Да чтобы глаза мои ее не видели!» «И уши не слышали! Свалилась она, змея подколодная, на мою голову! Знать ее больше не желаю!» Да не к родственникам в теплую избу велела вести, а в дремучий лес. Или того пуще, во чистое поле, на трескучий мороз, чтобы сгинула падчерица безвозвратно, и ничто не напоминало о ней». Затужил старик, заплакал, жаль ему родное дитятка. Да боялся он своей жены пущей лютой смерти, поэтому и ослушаться ее никогда не смел. Все делал, как та прикажет. Все ее прихоти злые да глупые молча исполнял. Посадил старик свою Машеньку в сани, прикрыть попонкой... И то не решился, побоялся Повез несчастную во чистое поле Свалил ее в сугроб под самое высокое дерево А сам поскорее домой поехал Чтобы не видеть, как дочь в чистом поле замерзает Осталась Машенька одна оденешенька, Сидит в сугробе Дрожит да богу молится, чтобы спас до да сохранил от всякой напасти Но главное просит, чтобы морозка ее не заморозил на смерть. А морозка-то тут как тут Попрыгивает, поскакивает Да над замерзающей девушкой тихонько посмеивается Подмигивает ей лукаво Потом вдруг и говорит ей «Здравствуй, девица-красавица! Ну-ка, скажи мне честно, Тепло ли тебе, милая? Тепло ли тебе, красная?» «Здравствуй, милый дедушка! Здравствуй, дорогой! Нет, не тепло мне! Совсем замерзаю я, несчастная!» Нахмурился Морозко. Хотел было Машеньку насмерть заморозить, Но понравились ему... Речи ее учтивые, голос тихий, ласковый. Пожалел Морозка такую красоту губить. Кинул ей шубу соболью, да сапожки теплые. Сам же ушел по лесу бродить, деревья инеем серебрить, реки и озера толстым льдом сковывать. А Машенька надела шубку соболью, да сапожки теплые. и мигом согрелась. Села она в сугроб и стала ждать, что же дальше-то с ней сиротинушкой будет. Долго ли, коротко ли? Да только через некоторое время Мороз как Маше снова воротился. Опять попрыгивает, поскакивает, на девушку лукаво посматривает, подмигивает. «Тепло ли тебе, девица?» «Тепло ли тебе, красная?» Приговаривает. «Тепло теперь, милый дедушка! Ой, как тепло, хороший мой! Спасибо тебе за доброту твою, За жалость к сироте несчастной! Век я этого не забуду!» А сама вся раскраснелась, Разрумянилась, Глазки блестят, Уста сахарные смеются. «Красавица такая!» Что глаз отвести невозможно Тут уж совсем морозки девица полюбилась Потому что не только красавица, но и умница Речи у нее разумные, учтивые Сердце нежное, благодарное Зачем же ее губить? Такую наградить надобно Морозка-то он только с виду был суровый и нелюдимый Но истинно хорошего человека Оценить всегда умел по заслугам Пошел он в свой ледяной дворец В глухую чащу лесную Принес оттуда сундук тяжелый, кованный, Полный всякого девичьего приданого Поставил молча сундук перед Машенькой И ушел в чащу, как будто и не было его Уселась Маша на сундук Шубка на ней соболья Сапожки теплые, софьяновые Раскраснелась, разрумянилась Вся пуще прежнего А тут опять Морозко пожаловал Попрыгал, поскакал На девушку полюбовался Она его вновь привитела И тогда подарил Морозко ей платье Серебром да золотом расшитое. Надела Машенька платье И стала такой красавицей, Что ни в сказке сказать, Ни пером описать. Сидит на сундуке, Песенки поет да радуется. И не холодно ей уже, И не боязно. Видно, услышал Бог ее молитву, Пожалел сиротинушку. А мачеха, По ней поминки решила исправить. Напекла блинов и кричит старику. «Вези домой свою дочь, хоронить ее будем!» Старик запряг лошадь и поехал. А собачка из-под стола завела. «Тяф-тяф! Старикову дочь в и серебре везут, а старухину замуж не берут!» «Молчи! На тебе блин!» «Скажи, старухину дочь замуж возьмут, а стариковой дочери косточки везут!» Собачка даром, что маленькая была, а разумная. «Блин-то съела? Да все свое ведет, не унимается!» «Тяв-тяв! Старикову дочь в злате-серебре везут, а старухину замуж не берут!» Уж старуха ей и блины кидала и била ее, а собачка все свое. Старикова дочь в злате серебре везут, а старухину дочь замуж не берут. А тут вдруг заскрипели ворота, распахнулись двери, несут сундук кованный, полнёхонький всякого приданого. За ним Машенька выступает Нарядная, словно царевна Мачеха глянула на падчерицу и ахнула А потом побелела вся от злобы и зависти Только сказать-то нечего Лишь руками развела Рассказала Машенька о том, что с ней приключилось Открыла сундук кованый полнёхонький приданого дорогого А Даша стоит, вся белая от зависти, На сестрицу со злобой и ненавистью поглядывает. «Не тужи, сестрица!» — ласково говорит ей Маша. «Поделюсь я с тобой своим богатством. Вон у меня сколько всего. Нам на двоих хватит». А Даша еще пуще разозлилась, Ногами затопала, заревела И вон из избы выбежала. Тут старуха как закричит старику. Быстро запрягай лошадей. Вези в ополе, мое дитятка, поскорее. Запряг старик лошадей в новые сани. Старуха укутала свою дочь потеплее и повез старик Дашу на то же поле. Посадил ее в тот же сугроб. Под то же дерево И уехал Вскоре пришел Морозко Попрыгал, поскакал На девушку поглядел Да только вместо Хороших речей Услышал от нее одну лишь брань Рассердился Морозко Стукнул посохом И заморозил Грубиянку Эй, старик не Неймется старухи. Поезжай, привези мою Дашеньку, да смотри, Сани не переверни, сундук с добром не оборони. У нее богатство-то точно поболе будет, чем у твоей дочери. А собачка сидит под столом и выводит звонка: Тяв, тяв, старикову дочь замуж берут, а старухиной дочери косточки в санях везут. Не ври, на тебе пирог, скажи, старухину дочь в злате-серебре везут, а старикову замуж не берут. Тут послышался стук копыт, растворились двери, старуха выбежала встретить дочь. Увидела ее неживую, заголосила, да поздно. Царь-девица В одном царстве жил-был купец Жена у него рано померла И оставила ему малого сыночка Ивана Долго горевал купец по своей жене Но что делать? Жить-то надо, да сына малого растить поднимать Купец приставил к сыну дядьку чтобы тот ухаживал за его ребенком, воспитывал его и учил уму-разуму. Когда сын вырос, купец женился на другой, совсем молодой женщине. А так как Иван был очень хорош собой и умен при этом, то молодая мачеха люто возненавидела его. «А ну как мои будущие дети!» Не будут такими славными, как Пасынок. Вдруг отец будет любить их меньше, чем Ивана, думалось злой мачехи. Однажды Иван вместе со своим дядькой сел в лодку и поплыл в море порыбачить. Вдруг, видит, плывут к ним тридцать разукрашенных кораблей, а на тех кораблях царь-девица с тридцатью другими девицами. Назваными сестрицами Поравнялись они с лодкой И тотчас корабли на якоря встали Ивана вместе с дядькой Пригласили на самый лучший корабль Где их с почетом встретила Сама царь-девица с тридцатью девицами Назваными сестрицами Поклонились все они Ивану в пояс А царь-девица и говорит «Видела я тебя, мил человек, не раз, когда ты в море рыбачил. Понравился ты мне очень красотой своей, храбростью, ловкостью и характером незлобливым. Возлюбила я тебя от всей своей души, и очень хочу я, чтобы взял ты меня замуж». Тут они поклялись друг другу в вечной любви и обручились». Царь-девица наказала Ивану на следующий день на это же самое местечко вновь приплыть на свидание с ней. Распрощались они и поплыли в разные стороны. Иван-купеческий сын воротился домой, поужинал, да и лег почевать. А мачеха зазвала дядьку в свои покои, И, ну, выпытывать, где были, да что делали. Дядька ей все и рассказал. И про тридцать кораблей, и про царь-девицу. Обрадовалась мачеха, что может насолить ненавистному пасынку. Подумала-подумала, да и говорит дядьке. Вот тебе волшебная булавка. Завтра, как станет царь-девица подплывать на своих кораблях к берегу, Воткни булавку в одежду Ивана. Он заснет крепким сном богатырским и не увидится со своей невестой. А за это дам я тебе денег несметное количество. Дядька был алчным до денег, вот и согласился на это дело недоброе. Поутру Иван встал, умылся, нарядился, да и пошли они с дядькой на берег Поджидать невесту Как только увидел дядька Плывущие вдалеке корабли Тут же воткнул булавку Ивану в одежду Тотчас стал Иван купеческий сын Зевать, головушку буйную На грудь себе склонять Уж совсем сил нет с дремотой бороться Совсем одолела она доброго молодца «Ах, как же я спать хочу!» — сказал Иван. «Послушай, дядька, пойду я лягу в тень под сосной, да посплю пока. А как корабли подплывать станут, ты меня разбуди. Иди поспи, голубок, в тенечке, не тревожься, я тебя сразу разбужу, как только корабли к берегу причаливать станут, да якоря бросать». Через некоторое время приплыли корабли, встали на якоря. Царь-девица послала за Иваном купеческим сыном и велела ему к ней на корабль пожаловать. Да только Иван ничего не слышал, потому что крепко-крепко спал. Стали его будить, толкать, но не добудились, потому что спал он не простым сном, а заколдованным. Так и оставили его под сосной. Царь-девица очень опечалилась, однако виду не подала. Наказала она дядьке, чтобы Иван завтра в то же самое время на берег опять приходил. Мол, приплывет она со своими назваными сестрицами, чтобы с Иваном, женихом своим ненаглядным, повидаться. А потом велела поднять якоря, поставить паруса И уплыла к себе домой. Когда корабли отплыли подальше от берега, выдернул дядька булавку из одежды Ивана, а сам в сторонку отошел, будто и ни при чем он. Иван проснулся и вскочил на ноги, увидел, что суженый его уплывает в открытое море на своем корабле, света белого не взвидел от огорчения. Стал он кричать, чтобы царь-девица обратно воротилась Да та уже далеко была, не услышала Ивана Поехал Иван домой печальный, кручинный Дядька ему притворно сочувствует А сам рад, радёшенек, что денег много получит За дело простое, хоть и недоброе Пошел Иван в свою спальню и лег спать От тоски даже ужинать не стал. А мачеха опять зазвала дядьку в свои покои. Напоила, накормила, денег дала. И давай выспрашивать, что днем было. Сама рада Радешенька, что расстроила дела ненавистного пасынка. Потом приказала дядьке завтра булавочку опять Ивану в одежду воткнуть. И снова денег больших ему за измену посулило. На другой день собрался Иван с дядькой на берег. Пришли и видят, вдали корабли уже плывут. Радуется Иван встреча со своей невестой, царь-девицей. А дядька подошел к Ивану и быстрехонько воткнул булавочку ему в одежду. Тут же Иван склонил голову. «Упал, как подкошенный на землю, и заснул непробудным сном». Корабли приплыли и на якоря встали. Царь-девица послала за своим суженным на берег. Подошли к нему, давай тормошить, будить, водой студеный брызгать. Да только как не будили его, как не толкали, тормошили, толку не добились». Спит Иван с заколдованным сном, ничего не слышит. Только тут умница-цардевица догадалась, что все это мачехины хитрости, да дядьки на подлая измена, взыграло ее сердце от огорчения, и прежде чем отплыть, написала она Ивану Письмецо, где рассказала обо всем, о чем догадалась. Посоветовала она коварного изменника дядьку прогнать прочь. А если ее свою невесту любит, то пусть ищет ее в тридесятом царстве. Заклеила она письмецо и отдала дядьке. Велела Ивану передать в руки, когда тот проснется. Распустили корабли паруса и вышли в открытое море. А дядька кинулся бегом к Ивану и тотчас булавку из его одежды выдернул. Купеческий сын проснулся, вскочил, начал громко кричать да царь-девицу. Только та была далеко в море-океане и ничего не слышала. Сел Иван на камень, да и заплакал от тоски и бессилия. «А дядька тут как тут». «Подошел, притворно сочувствует, глаза свои вытирает, будто жаль ему Ивана!» Подает он Ивану, купеческому сыну, с поклоном письмецо от его невесты, царь-девицы. «Прочитал Иван письмо, все понял, за голову схватился!» Закричал он на дядьку-изменника И прогнал его навсегда с глаз долы А потом пошел домой На злую мачеху даже не взглянул Распрощался с родимым батюшкой И отправился в путь Решил он отыскать то далекое Тридесятое царство Где жила царь-девица Его возлюбленная невеста Шел Иван, шел, куда глаза глядят. Долго ли, коротко ли? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пришел он к избушке. Стоит эта избушка в чистом поле на курьих ножках. Постучал Иван в окошко, а из окошка сама баба Яга выглянула. Фу-фу, давненько русского духа не слыхивала, видеть не видывала А тут русский дух сам пришел Говори, что тебе надобно, добрый молодец Ищу я, бабушка, тридесятое царство Не знаешь ли ты, где это? Там живет моя нареченная невеста Ну, голубок, считай, нашел ты свою невесту Вышла баба-яга из избушки, свистнула, гаркнула, налетела птиц, видимо-невидимо, а с ними жар-птица. Что тебе, баба-яга, надобно? Зачем звала? Помоги жар-птице доброму молодцу добраться в тридесятое царство. Там невеста его живет». Садись, добрый молодец, мне на спину, да держись крепче. Понеслась жар-птица вместе с Иваном по Поднебесью И прилетела, наконец, к Синему морю «Ну, Иван, дальше я лететь не могу Три десятое царство на другом берегу моря Добирайся туда сам!» Поблагодарил Иван купеческий сын жар-птицу И пошел по берегу моря Шел-шел, видит, стоит избушка Постучался, зашел в избушку, а там бабушка сидит. Приветила она доброго молодца, накормила его, напоила, а потом и спрашивает, что он в их краях делает. Ах, бабушка, привела меня в ваши края, великая любовь к царь-девицы. Весь белый свет я обошел и только теперь узнал, что тридесятое царство, где она живет, на другом берегу Синего моря. А как туда добраться, не ведаю. Не знаешь ли ты, добрый молодец, что случилось за то время, пока бродил ты по свету? Заколдовал Кощей бессмертный любовь царь-девицы. Ведь сам хотел ее в жены взять, Да только строптивой она оказалась Не смог он уговорить ее пойти за него замуж А уж как старался, как ластился Только все было напрасно Рассердился тогда Кощей Заколдовал он любовь царь-девицы И спрятал туда, где никто не достанет И теперь... Царь-девица не только никого не любит, но и помнить тебя не помнит. Что же мне делать, бабушка? Как быть? Ведь мне без нее жизнь не мила. Что ж, соколик, попробую помочь твоему горю. Моя дочь, одна из 30 названных сестриц-царь-девицы, завтра Обедать сюда приедет За обедом я выпытаю у нее Где спрятана любовь твоей невесты На следующий день приехала старухина дочь Мать ее обняла, за стол посадила, обедом угостила А как насытились обе, стала дочку спрашивать Как, мол, царь-девица без любви живет Разве может такое быть? Не знает ли дочь, где та любовь спрятана? Может, можно будет расколдовать несчастную? Тут дочь матери и рассказала. На той стороне моря-океана растет столетний дуб зеленый. В его ветвях на золотой цепи висит кованный сундук. В сундуке лежит хрустальное яйцо. А в хрустальное яйцо Кощей бессмертный спрятал живое яичко. Вот в нем-то и заключена любовь царь-девицы. Если кто-то то яичко достанет, поднесет ей, и она это яичко съест, то потерянная любовь к ней вернется. Долго еще мать и дочь о том о сем беседовали. Наконец уехала старухина дочь Восвояси. А старуха пошла к Ивану, которого в чулане спрятала, да и рассказала обо всем, что от дочки услыхала. Выслушал Иван старуху, поклонился ей в пояс и поблагодарил за помощь великую, а потом надел сапоги покрепче, взял хлеба краюшку да посох и пошел вызволять любовь своей нареченной невесты. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не год и даже не два прошли, Пока ходил Иван купеческий сын по белу свету, Пока искал дуб столетний. Ни одну пару сапог износил, Ни один посох сломал. Нашел, наконец, дуб столетний зеленый. Подошел он к тому дубу, Осмотрел его, кругом обошел, Примерился и полез на дуб зеленый. Забрался на верхушку и осторожно снял с цепи сундук кованный. Открыл Иван купеческий сын сундук кованный и достал оттуда яйцо хрустальное волшебное. Полюбовался на него, прежде чем разбить. А когда разбил яйцо и достал из него яичко простое, но живое, понял, что счастье его близко. Совсем рядом. И возрадовался он тогда великой радостью. Спрятал Иван яичко за пазуху, слез с дуба и пустился в обратный путь дороженьку. Даже отдыха себе не позволил. Так хотелось поскорее невесту свою ненаглядную увидеть и расколдовать. Прошло немало времени, пока Иван, купеческий сын, добрался До дома старушки Обрадовалась старушка ему, как родному Обняла Ивана и сказала «Завтра у меня именины Моя дочь обещала приехать, да не одна А с царь-девицей и со всеми сестрицами назваными Будет у нас пир да веселье Вот и увидишь свою суженую» Подумала старуха, да и спрятала Ивана-купеческого сына в чулан дальний. А сама стала готовить кушанья и напитки разные, и стол праздничный накрывать, ведь слыла она знатной кулинаркой. Очень хотелось ей удивить царь-девицу и ее подруг своим умением. Наступил полдень. Часы пробили двенадцать раз. И тут вдруг раздался стук, шум, гам и гром. Это царь-девица, и тридцать девиц, названных сестриц, пожаловали в гости к старухе в каретах своих праздничных, разукрашенных. Сели за стол и начали есть пить, веселиться и здравиться в честь именинницы произносить. Смеются, радуются, как малые дети». Долго обед продолжался, а в конце обеда старушка вынесла всем поиспеченному яичку куриному. Девицам по-простому, а царь-девица дала то, что Иван-купеческий сын добыл. Поклонилась бабушка гостям дорогим в пояс. Поблагодарила и царь-девицу за ту честь, что та ей оказала, приехав на именины, а потом попросила всех съесть эти яички печеные за ее старухи на здоровье. Девицы удивились такому, но перечить не стали, а со смехом стали есть эти яички. Царь-девица тоже решила выполнить просьбу старушки, ведь ничего зазорного для себя она не увидела, только съела волшебное яйцо. как вдруг почувствовала в сердце любовь великую. Да не просто любовь, а к своему жениху, Ивану-купеческому сыну. И так затосковало сердце царь-девицы по-любимому, что залилась она слезами горючими непритворными. Тут старуха улучила момент и вывела Ивана из укрытия. Как увидела царь-девица своего ненаглядного суженого, подбежала к нему, обняла, расцеловала, и от счастья стала краше прежнего. Девицы же, названные сестрицы, от всей души радовались на них глядячи и желали большого счастья, долгих лет жизни и множества чадушек малых, крепких и здоровых. Вечером уехала царь-девица Вместе со своим женихом Иваном, купеческим сыном И тридцатью девицами, названными сестрицами В свое тридесятое царство И были они все очень веселы и счастливы Приехав в свое царство Объявили царь-девица и Иван о своей любви Всему честному Люду И в тот же день Обвенчались в церкви златоглавой, А потом устроили такой свадебный пир, Что люди до сих пор вспоминают. И я на свадьбе той был, Мед пиво пил, По усам текло, А в рот не попало.